Глава третья «Дома!» — громко и грубо кто-то спросил в передней. «Куда бы эту пору идти?» — еще грубее отвечал Захар. «Вошел человек лет сорока» принадлежащих крупной породе, высокий и объемистый в плечах и во всем туловище, с крупными чертами лица, с большой головой, с крепкой коротенькой шеей, с большими на выкате глазами, толстогубый. Беглый взгляд на этого человека рождал идею о чем-то грубом и неопрятном. Видно было, что он не гонялся за изяществом костюма,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 с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бронить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженной несправедливостью или непризнанной в каком-то достоинстве, наконец, как гонимой судьбою сильный характер, который недобровольно, не уныло покоряется ей.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 Никогда не стеснялся он ничьим присутствием, и в карман за словом не ходил, и вообще постоянно был груб в обращении со всеми, не исключая и приятелей, как будто давал чувствовать, что, заговариваясь с человеком, даже обеда или ужина, и у него он делает ему большую честь. Тарантьев был человек бойкого и хитрого. Никто лучше его не рассудит какого-нибудь общего житейского вопроса или юридического запутанного дела. Он сейчас построит теорию действий в том или в другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключении еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним в чем-нибудь посоветуется. Между тем сам, как 25 лет назад определился в какую-то канцелярию песом, так в этой должности и дожил до седых волос, ни ему самому и никому другому и в голову не приходилось, чтобы он пошел выше.